240. -ое. Матерь Агни-йоги Сокровище Духа нельзя собрать сразу, ибо препятствием служит степень вместимости сознания. оно растет и расширяется медленно. Поэтому собирание ценностей Духа происходит по мере роста и расширения сознания. Даже учитель не может дать поверх его вместимости то есть больше того, чем она может понять и воспринять. Но каждую крупицу знания, вновь обретенную, следует отмечать и сознательно откладывать в хранящие чаши. Именно сознательное откладывание или накапливание особенно ценно. Много ценностей может пройти мимо неосознанными, и не столько из-за невозможности сознания вместить, сколько из-за неумения усмотреть и удержать усмотренное все таким образом пропущенное, бесследно проходит мимо. Вот почему каждодневные записи столь полезны. Пользуясь расширением сознания, учитель посылает новые мысли и новые понимания явлений, их уловивши хорошо записать, и не столько для себя, сколько для тех, кто пойдет после.